Глава первая «Лови!» Пластиковая наклейка с QR-кодом с треском отделилась от стенки контейнера. Арсений подвесил ее в воздухе, а затем селчком пальцем направил в мою сторону. Я взмыла вверх, оттолкнувшись от поручня, когда-то давно сиявшего хромом, а теперь помутневшего и усеянного пятнами окисления. Ноги по инерции задрало над головой, и я неуклюже перековыркнулась. Успевшая пересечь разделявшие нас метры, наклейка ткнулась ребром в подставленную ладонь. «А чего это?» Поинтересовался Арсений, ухватившись за скобу железного ящика и ногтем подцепляя следующий QR-код. Я навела экран смартфона на черные точки и, не удержавшись, хихикнула. «Консервы рыбные!» «Тунец полосатый, ломтики филе в собственном соку!» Огляделась, бормача под нос. «Тунец, тунец...» Куда бы тебя пристроить? Грузовой отсек станции Калхида представлял богатый выбор. Стены и потолок ангара скрывали закрепленные на рамах ящики и цистерны. Коричневые, темно-зеленые и серые, шелушащиеся мелкими чешуйками краски с ржавыми потеками на углах. Между ними топорщило конечности оборудования для шахт. Буровые установки, камнедробилки, долота. Станция обслуживала корабли, добывающие минералы на астероидах, так что подобного добра у нас хватало. Огромные зарешечные вентиляторы гоняли по кругу смесь из запахов керосина, консервационной смазки, отработанного топлива и затхлого душка от давно нечищенных воздуховодов. Их монотонное гудение подчеркивало тишину, редкую для этой части станции, обычно шумной и многолюдной. Отдельную площадку занимал пугающего вида робот-мех высотой метра четыре. Не знаю, для каких нужд он понадобился шахтерам, но выглядела эта штука обвешенная всевозможными насадками и шипами антенн. Словно ночной кошмар. Мех был автономным, с возможностью удаленного подключения. Для управления им не требовался оператор, маринующийся в тесной капсуле, вмонтированной в грудь. а потому стоил целое состояние. И наших ремонтников к нему даже близко не подпустили. Уродец ждал отправки на землю с дырою в башке, сквозь которую виднелись платы и провода. «Ты и будешь тунцом», — заключила я и поплыла к меху, намереваясь прилепить QR-код на лоб стального черепа, зажатого между задранными плечами. Верхние манипуляторы чудовища заканчивались клешнями. Три рабочих ноги цеплялись за стену под прямым углом. Впрочем, понятие «стена» здесь было условным. Для удобства погрузки-разгрузки ангар разместили в центре кольца, где отсутствовала сила тяжести. Полом я называла поверхность, рассеченную надвое магнитным рельсом, где было меньше контейнеров и больше люков, ведущих технический отсек. От нее и вела отсчет. «Дашенька, улыбнись!» Настя с хлюпаньми затянулась лимонадом через соломинку и оставила стакан парить в невесомости, после чего навела на меня объектив смартфона. Разноцветные пряди ее волос, украшенные бусинами и лентами, извивались и клубились, словно голодные змеи на голове медузы Горгоны. Половина пышной гривы была накладной, что Настя упорно отрицала. Но настоящие волосы не пахнут горелой пластмассой, если их поджечь. Нет, я не пыталась даже восплететь лучшую подругу, просто подержала пару волосков расчески над зажигалкой и, между прочим, сохранила в тайне получившийся результат. Ты снимаешь? Серьезно? И я скептически приподняла бровь. В курсе, что нам нельзя здесь находиться. Это для домашнего архива. Беззаботно отмахнулась Настя, изгибаясь в поисках лучшего ракурса. Короткая расклешенная юбка закрутилась вокруг бедер эффективными складками, с секундной задержкой повторяя ее движение. Я хмыкнула в ответ. Подруга вела бьюти-блог, довольно популярный на Калхиде. Очень надеюсь, Насте хватит ума не публиковать в нем свидетельство наших маленьких шалостей. Особенно учитывая, что ее мама работает главврачом в медицинском блоке и точно не хочет такой сомнительной славы. «Ну давай!» «Покажи ямочки на щечках. Вместо улыбки я сунула голову в огромную зубчатую клешню робота-меха и скорчила гримасу, будто меня сейчас расплющат. «Отлично!» Стакан с лимонадом отправился дрейфовать по отсеку, оставляя за собой сочившиеся через соломинку круглые желтые капли. Настя подобралась ближе, по лягушачьей болтая ногами, обтянутыми леггинсами с рисунком из китайских иероглифов. Короткая юбка задиралась и опадала, как зонтик медузы. Арсений вытянул шею, замерев с QR-кодом в руках. Я незаметно вздохнула. Ну да, мой парень все-таки парень и реагирует соответственно. Вообще-то мне с ним повезло. Арсений ни в коем случае не Сеня. Был на год старше и учился в выпускном классе. А еще он был таким красивым, что я до сих пор не могла поверить, Эта обаятельная улыбка действительно адресована мне. Это и я могла обнимать крепкие плечи пловца, перебирать пальцами соломенного цвета волосы, чуть вьющиеся на концах. Именно мне принадлежал первый танец на школьном балу. Меня провожали завистливым взглядом все девчонки станции, когда мы гуляли в небольшом, но очень красивом саду Колхиды, где даже маленькое озеро есть. «О, они светятся!» «Давай повторим». Я снова вздохнула. Фраза относилась к моим волосам. Неделю назад я посмотрела выпуск Настиного блога, где говорилось об одном модном способе окраски. Пару уколов и какие-то мудреные ферменты откладывались в волосах, заставляя их в прямом смысле сиять. Но шприц-тюбик оказался то ли просроченным, то ли поддельным. И вместо эффекта пламени с упаковки... и я получила паклю оттенка болгарского перца, вспихивающую стоп-сигналом в самый неподходящий момент. Я тогда всю ночь проревела, а мама и сестра только посмеялись. Отец вообще рассердился и сказал, что еще одна выходка, и он примет меры. Правда, не уточнил, какие. «Ну не отворачивайся! Тебе идет!» Настя ткнула смартфоном чуть ли не в лицо, заставив меня дернуться и рассечь щеку остальную зазубрину. Нет, Черт! Я прижала к порезу ладонь, поспешно выбираясь из клешни. Между пальцев выскользнул шарик цвета моей многострадальной шевелюры, за ним другой. И вот уже целая россыпь алых бусин кружилась, норовя заляпать светлой рукав футболки. «Надо вернуться!» «Брось! Это всего лишь царапина!» «Всего лишь?» Мои брови, окрасившиеся из-за проклятого укола, все в тот же пламенный цвет. Поползли от удивления вверх. Уж кому, как ни дочери главврача, было знать, кровотечение в невесомости сильнее, чем на земле, и процесс сворачивания длится дольше. Конечно, от царапины я не помру. Но если попадет инфекция, щеку барабанит будь здоров. Арсений недовольно поморщился. Я думал, он возьмет меня за руку и потащит к выходу из ангара, не слушая возражений. Но вместо этого он сказал... «Ну, вишенка, мы же только начали!» Услышав ласковое прозвище, я расплылась в улыбке, не сумев рассердиться. Арсений же отвернулся, чтобы считать табличку с QR-кодом, отодранным от контейнера с рифлеными стенками с надписью, нанесенной через трафарет. «Осторожно, хрупкий груз!» «Надо же!» Он повертел табличку в руках, словно надеясь найти больше информации на обратной стороне. — Какое-то экспериментальное лекарство от лихорадки От чего? – переспросила Настя, приняв эффективную позу для селфи. Голова запрокинута, спина выгнута, ноги сложены, как у балерины, танцующей фуэте Да, видимо, ее мама так сильно устает на работе, что дома наложено табу на медицинские разговоры. Новая болезнь целый месяц не покидала выпуски новостей. — Это такая зараза. поражает тех, кто долго живет на станциях и кораблях. Вроде связано с космической радиацией. Пояснила я, растирая по коже продолжавшую сочиться из пореза кровь. Ощупав пальцами округлую щеку и маленький подбородок, я в очередной раз с досадой подумала. Отчего же природа не наградила меня роскошными острыми скулами, как у некоторых девчонок из класса? Ну, чисто переевший орехов хомяк. Верни на место. Добавила я, когда Арсений приставил подошвы ботинок к контейнеру с медикаментами, а затем резко разогнул ноги, спружинив в мою сторону. «С чего это?» Красавчик с дурашливым видом запылил табличкой в робота меха, так что она срикошетила от утопленной в плечи головы с глянцевым дисплеем вместо лица. Я попыталась перехватить QR-код, но промахнулась, поймав в пригоршню воздух. Арсений же рывком подался вперед, словно прыгнувший за рыбой дельфин, и вновь завладел добычей. «Стурел? Это лекарство!» Двигая руками и ногами, я предприняла новую попытку отобрать табличку. Тщетно. Учитывая, что ростом своему парню я доходила до подбородка, зрелище выходило вдвойне смешным. Хотя нет, не смешным. Мною начало овладевать раздражение. Я была не против забраться в грузовой отсек в нерабочие часы, чтобы полетать в невесомости. И даже согласилась на дурацкую затею – перепутать коды на контейнерах. Это хотя бы забавно, когда здоровенный робот числится в системе как полосатый тунец. Но шутить с лекарством? Такого от своего парня я не ожидала. Оп, оп, опять не достала. Рука с табличкой мелькала то слева, то справа. наверху. Один раз я даже сумела в нее уцепиться, но не хватило силы разжать сложенные в кулак пальцы. Тогда я сдала назад, уперлась в матовый черный щиток на груди меха и прыгнула, метя Арсению в плечо. От удара мы закружились, повисая то боком, то вниз головой, а вместе с нами принялся вращаться полутемный ангар, чьи светильники работали в эконом-режиме. Волосы лезли в лицо, брюки сползали все ниже, а я мельком подумала, что зря поленилась надеть ремень. Возня сопровождалась моим сердитым пыхтением и веселыми подначиваниями Арсения. Он-то дышал легко. Ящики, кран, балки, техника, приготовленные для отправки, все превратилось в смазанный винегрет из тусклых пятен. На каждом обороте мимо проносилась Настя, снимавшая происходящее с довольной физиономией дорвавшегося до говяжьей выроски кота. Заныли виски, а в горле возникло чувство, будто туда запихнули губку, смоченную в прокившем молоке. Раздражение начало перерастать в злость, но Арсений вовремя прижал меня к груди, и я вдохнула его запах. Аромат, сводивший меня с ума. Дезодорант, морской бриз и мятная жвачка. И даже ткань его свитшота с названием любимой группы приятно щекотала кожу и благоухала кондиционером для белья. Улучив момент, Арсений с размаху припечатал наклейку к голубому ящику с тремя черными треугольниками. Но я не стала возражать, потому что в этот момент наши губы соприкоснулись. К запаху мятной жвачки добавился ее сладковатый вкус. Стало тепло, хотя до этого я немного зябла. Большой ангар был толком не протопить. «Ой!» Зазевавшись, Настя ударила носком туфли по стакану с лимонадом, не успевшему уплыть далеко. Картон смялся, пластиковая крышка с тихим щелчком отделилась и медленно закрутилась вокруг оси. Из стакана выпорхнули пузыри лимонада. Подрагивающие и пульсирующие, словно радующиеся свободе диковинные существа. По их золотистой поверхности скользили блики от ламп. Пугающая фигура меха в отражении вытянулась и превратилась в угловатую кляксу. Самый маленький шар наткнулся на щиколотку подруги, распылился по ней толстым прозрачным блином и помедлив впитался в ткань леггинсов. Я ногу промочила. Она теперь вся липкая. Фу! Хорошее настроение Насти испарилось без следа. Уголки подкрашенного лиловой помады рта поползли к низу, складываясь в кислую гримасу. Мне пора домой. Только я хотела возмутиться, что расцарапанная щека — это значит ерунда, а пятно от газировки на ноге... Событие станционного масштаба. Но заметила выпученные глаза Арсения, проследила за его взглядом и увидела, как лимонадные шары подплывают к затылку робота-меха, а затем и скрываются за раскуроченным краем, прячись в дыре. Мы оба застыли, не обращая внимания на причитание Настя. В следующую секунду ничего не произошло, как и через пять секунд и через десять. Я расслабила плечи, и Арсений перестал стискивать мою ладонь мокрой от пота рукой и одними губами выдохнул. Обошлось. А робот мех оттолкнулся от стены сразу тремя ногами и с лязгом сопнул клешне. Из отверстия в черепушке посыпались белые искры, шипя и распространяя запах горелой пыли. Глянцевый экран покрылся вспыхивающими и гаснущими пикселями. среди которых мигали разбитые рябью буквы «Ош», «Б», «А». «Мамочки!» — взвизгнула Настя. «Ёшки-матрёшки!» матрешки с чувством добавила я. Мы бросились в рассыпную. Подруга, находившаяся к роботу ближе всех, оказалась недостаточно проворной. Точнее, она успела отлететь. От испуга, выбросив телефон и получив благодаря его весу небольшой, но все же толчок, А вот ее шикарная гривя взметнулась вверх, щелкая и треща пластиковыми бусинами, и была зажата правой клешней, пронесшейся в полуметре над Настиной головой. Арсений что-то закричал. Снова слова слились с Настиным воплем, от которого заложила уши. Уперевшись в манипулятор, подруга рывком откинула голову и выдрала клок волос. Но большая часть пучка осталась в клешне. Из глаз ее брызнули струи сиреневых из туши слез. Робот с противным скрежетом развернул верхнюю часть туловища и устремился вглубь ангара, утаскивая за собой визжащую жертву. Несмотря на габариты, перемещался он довольно ловко, благодаря десятку маневренных двигателей, установленных в разных частях машины. Из отверстий с шипением выбрасывались струи азота, направляя робота по извилистому коридору между техникой и коробками. Настя отчаянно молотила по воздуху ногами. Одна за другой слетали туфли, хрустнула раздавленная заколка. Из крошечной сумки на поясе выскочил блеск для губ. Захлебывающийся вопль умножился эхом, отражавшимся от переборок. Бам! Сочный металлический звук поплыл по ангару. Это робот наткнулся на преграду из контейнера с надписью «Тантал». с логотипом в виде короны. Бам! Бам! Стальная клешня, по счастью, только левая, принялась ударять по сваренному изгнутого профилю боку. Очень скоро тот подался, прогнулся, а в центре вмятины образовалась рваная дыра. Манипулятор ворвался внутрь и принялся копошиться в содержимом, ломая, судя по звукам, что-то жестяное и кроша стеклянное. Почти сразу мех утратил интерес к изувеченному контейнеру и двинулся дальше, не обращая внимания на серебристые булыжники, выпорхнувшие из пробоины наружу. Между ними плясали камни помельче. Осколки стекла и темно-серые крупицы какой-то руды. Настю протащила сквозь образовавшуюся завесу. Каменная крошева испещрила пятнами кожу. Кусок покореженного железа зацепился за юбку, разорвав тонкую ткань. Виск оборвался. Настя поперхнулась, закашлялась и схватилась за горло. Но через секунду возобновился с утроенной силой. «Он сейчас ее убьет!» Светлокарие глаза Арсения стали совершенно круглыми. Развинутый рот перекосило. Он до боли сжал мое плечо и встряхнул, словно безопасность подруги зависела от согласия с его словами. Не дождавшись ответа, Арсений бросился к выходу. С ловкостью спортсмена сигает скобы к скобе. — Я за помощью. — Быстрее позвонить! — крикнула я вслед, но мой парень даже не оглянулся. — Точно! Позвонить! Шепотом ругая себе за тупость, я принялась вытаскивать смартфон из накладного кармана штанов. Когда скользкий корпус, наконец, утвердился в трясущейся ладони, я замерла с поднесенным к дисплею пальцем. — А кому? — Папе? «Нет, он меня прибьет за такие дела, а потом посадит под домашний арест». Думать мешал непрерывный грохот, да ещё гулкий железный стук, будто неподалеку маршировали барабанщики, подбитых гвоздями ботинках. Это выпущенные на волю булыжники бомбардировали отсек. «Надо связаться со службой безопасности. Какой у них номер?» «Даша!» Слышав, прорвавшийся сквозь какофонию вопль, и я поняла. Некогда звонить, а тем более что-то объяснять. Робот-мех выбрал новую цель и в два удара разнес ящик с инструментом. Во все стороны разлетелись отвертки с ярко-оранжевыми рукоятками и прозрачные пакеты с болтами, гремящими, как маракасы. Правая рука машины, державшая Настю за волосы, двигалась тяжело, заедая при каждом повороте. Меху явно было удобнее действовать с левой. Только поэтому голову подруги он до сих пор не размажил об очередную преграду. Я ринулась в погоню, не имея ни малейшего представления, что делать дальше. Робот метнулся на пару метров и вышиб сетку вентилятора. Затем уцепился за край проема, где вращались лопасти, рыжекоричневого от ржавого налета. Изнутри пахнуло теплой сыростью и чем-то заплесневелом. Хорошо бы спятивший мех сунулся дальше, тут то бы ему и разнесло тупую башку. Но паршивец внезапно обозлился на сложенные под вентилятором мягкие контейнеры биг-беги. развернулся и с размаху атаковал стянутый стропами штабель. Помоги! От страха я зажал рот рукой, готовясь к тому, что вот-вот произойдет. Но повезло: в мешках оказался рис, а не какой-нибудь щебень. Настю пару раз приложила раздутый бок биг Бэга, но она даже не потеряла сознания, только еще больше вытаращила перемазанные тушью глаза. Из рваных мешков клубами поднималась крупа, отчего в ангаре разыгралась подобие снежной бури. Зажмурившись, я как следует оттолкнулась от ближайшей цинстерны и влетела в белое облако. Рис вперемешку с каменной крошкой оцарапал лицо и шею. Запутался в волосах, залез под футболку. Пришлось плыть, ориентируясь на звук, пока в лодыжку не кольнуло что-то острое. Я испуганно приоткрыла глаза. Это были ножницы с оранжевой рукоятью, выброшенные вместе с другим инструментом. Ножницы! Не буду врать, что мне не было страшно или не захотелось забиться в самую узкую сель. Кожа под футболкой зудела из-за чертова риса. а В носу и свербела. Во рту появился горьковатый привкус пыли, а ту же ладони стали холодными и липкими. Но я крепче стиснула прорезиненную рукоять. Возникла одна идея.